Глава десятая. Зачем наша не попадала? Туман развеялся, но день остался серым, будто захватили мореплаватели с собой чужую, нечеловеческую, но такую понятную тоску. Серые тучи лениво ползли над серо-синими волнами, и посеревшие чайки крикливо нагоняли свинцовую кручину. Все были хмуры и неразговорчивы. На одела царило молчание, и Иван прилег на палубу, привычно подложив под голову мешок с записками — И тут он ощутил, как задрожала ладья от низкого звука, идущего, казалось, со дна моря. То ли всхлип, то ли бульканье от кувшина, упавшего в воду. Но каких же размеров должен быть кувшин, чтобы плеск заставил содрогаться не только дерево, но и тело человека? Звук пронзал все нутро, до последней клеточки, поднимаясь все выше и выше. Но не успел он стихнуть, вернее, выйти за границы слуха, как его догнала новая нота. — Это же песня, — понял волк и, отбросив мешок, прильнул ухом к доскам ладьи. А песня растекалась по океану, заставляя людей поднимать тяжелые головы и улыбаться. Песни не было слов, но и так становилось ясно, что певец, кем бы он ни был, радуется жизни. Низкие, почти неслышимые для человека звуки воспевали простор океана, в котором так вольно жить. Ликующие ноты рассказывали о спокойной силе могучих мужей, о прекрасных женах и о гордости затрогательно неуклюжих детенышей. Мелодия радости и счастья становилась все громче и громче, и неподалеку от лади из моря стала расти темная гора. Неужели древний вернулся, проскочила слегка паническая мысль по голове Ивана, но он быстро понял свою ошибку. В гигантских размерах не было ничего подавляющего, это был вполне земной богатырь. Огромные, но соразмерные туши морского зверя на мгновение замерла на хвосте, а потом рухнула обратно, подняв большую волну. Неожиданно изящный для такого гиганта хвост игриво шлепнул по воде, направив на кораблик, целый шквал брызг. О, чудо-юдо! Взули от такой побудки мореходы, а некоторые добавили еще кое-какие слова. Оно тихо, неожиданно взгревел Грить. Не смейте ругаться при детенках. Грить, ты чего? изумился томан. Какие еще детенки? Тут спесь Федорович круто повернулся и возмущенно уставился на Михайла. Тот попятился. — Да не, батька, ничего и быть не могло, да и рано вообще. — Что значит рано? Куда ты их спрятал? Что за безобразие? — Да как ты можешь такое думать? Я слово помню, да и нельзя никого с океана брать, хоть и хорошие девчины. Худые только, печально, но возмущенно вздохнул Михайло. — Не трожь ватажника, атаман, не о нем речь. Туда смотри, и Сусанин показал за борт. Любопытные кинулись к правому борту и восхищенно засвистели. — Лавающий неподалеку детенок, чуть-чуть уступающий ладе по длине, испугался и кинулся к маме. Та решительно спрятала его себе под пузо и стала заворачивать, чтобы прикрыть свои чады еще и боком. Возмущенный папа пустил фонтан, который обрушился на зевак и неторопливо направился к судну. Впрочем, хотя и не спеша, но неуклонно. атамас слегка забеспокоился и посмотрел на Сусанина. Тот пожал плечами. — Я же предупреждал, чтоб не лаялись море, слушателей всегда хватает. Спесь Федорович перевел взгляд на приближающегося ревнителя чистоты речи. Намерения у того ясно прочитывались на недружелюбной физиономии, причем морда лица была гораздо шире спесивой. Чем больше морда, тем бить ее легче, — пришел на помощь Геллер. «Зачем бить?» — неожиданно взазил Эрик. И шагнул вперед, набирая воздух полной грудью. Иван зажмурился и увидел толстого пушистого зверя, который нахально улыбался. «Звали? Я пришел». Вздрогнул. Иван открыл глаза и успел заметить перекошенное лицо атамана. Но было поздно, Эйрик запел. К удивлению, волхвания бы не, не рухнуло, да и океан остался в своих берегах. скальд пел негромко, но, тем не менее, его слова были слышны всем. Лилась над тодой простая песня о юноше отважном, о девице прекрасной, о мольбе мужской и о гордыне девичьей, что погнала парня в студено море за зубом рыбьим. Все медленнее и медленнее плыла огромная рыба, и только легкий толчок возвестил о встрече с ладьей. Огромный глаз с любопытством глянул на храброго человека, но никто не издал ни звука. А Эрик пел о холодах, что пронизует человека до костей, об огромных плавучих горах, которые топят любое, даже самое большое судно мимоходом, будто прихлопывая надоедливую муху. Зорко смотрел вперед парень, сжимая в руке остроклювый гарпун, и боги вывесили на небо яркие краски, чтобы лучше было ему видно. Девичьи медовые уста грязились ему наградой, но заметил он морского зверя и напрягся в ожидании, когда дракар подойдет ближе. Невелик был зверь, даже не зверь, а звереныш, но тем легче было его добыть. Скрикнул кто-то из команды и увидел парень, как бьется не на жизнь, а смерть мать-рыба с огромной стаей зубастых рыб. И понял он, что спасает она ребенка даже ценой своей жизни. Повернувшись к друзьям на лавках, сжимающим весла, воскликнул юноша. «Позор нам, если убьем рыбу-ребенка». Не мужское это дело — воевать с детьми. Вперед, правь кормчий. Дело мужей спасать и защищать. Весла вспенили гладь морскую, и, как волк в овечье стадо, ворвался дракар в самую гущу битвы. Но хищные были те овоцы, полна у них острых клыков, и не все вернулись обратно на берег. До самого Хиорда плыла рядом мать-рыба, и улыбались даже умирающие от ран, смотря, как резвится ее детеныш. Одноруким сошел на берег юноша, не в силах был поднять он взор ради которой вышли они в поход. Но смотрели все на гладь морскую, где на хвосте танцевала огромная рыба, и скальды слышали ее песню, и сложили сагу о чести мужской, и навсегда забыли люди моря охоту на рыбий зуб. — Нет рожды между нами, царь рыба, — поклонился Эрик. — Прости, коли обидели твоего малыша. Не позву это, а токма по невежеству нашинскому. Легкий фонтанчик из-за борта намекнул на кое-какие обстоятельства. Эрик улыбнулся в сторону, откашлялся и продолжил песню. Плакала и смеялась девчина, обнимая парня, и все молила о прощении за гордыню ее глупую. Отникился юноша, просил выбрать крепкого мужа, а не обузу однорукого, но улыбались все вокруг. Что решили боги, то люди не могут перерешить, а коли соединились сердца, так только смерть одна может разлучить их. Был пир богатый, была жизнь, были дети, осталась память и завет мужам великомогучим, не хвастай силой, не кичись гордыней. На силу найдется большая сила, на гордыню разгневаются боги. «Делай то, ради чего ты рожден, спасай и защищай». По-доброму расставались люди и рыбы, только малыш все пытался вылезти из-под мамы, чтобы еще раз сунуть свой любопытный носик в неприятности. Но строгий папа шлепнул малявку плавником и решительно отправил сыночка или, может быть, дочурку обратно к маме. Так, его шалонешку одобрительно отозвался атаман и повернулся к корнчему. «Куда правишь, Грить?» «Как куда?» — удивился Сусанин. «Как обычно. Куда глаза глядят? А что?» — Да вот левый глаз у меня чешется. в чему бы это? — Левый. С сомнением притянул корчи и стал внимательно рассматривать серые волны слева от себя. Иван вслед за остальными тоже повернулся и уставился на волнующуюся гладь воды. С его точки зрения вода была вокруг одинакова, но грить шумно втянул воздух и неодобрительно покачал головой. — Вроде и холостяк ты, спесь Федорович, а тоже. — Хм. — Я говорю, тоже тебя налево тянет. Были мы там, ничего там интересного нет. Одни льды до самого неба, зверьги, конечно, шалопутные, но кроме них ничего интересного. А, вспомнил, обрадовался куда глядов. Иван, как там этот влипанец или попаданец называл то место? Антарктида. Точно. Пиво там варить некому, да и неищего. Так что наше дело правое, вертаю другую сторону. А глаз вспомнил, всегда чешется к неприятностям. Спесь Федорович, а что ты так этого чудака прозвал? Влипанец, попаданец. А как же его называть? Он же стремился попасть, а надели влип. Помнишь, ведь что ему князь поручил? А куда его еще девать? Пожал плечами Иван. Кушать-то хочет, как и все, а делать ничего не может, да и не хочет. Пусть погребет. редишь поумнеет. Вот-вот, настоящий влипанец. А мы тогда кто с нарочитой ренцой Спросил молчу. Нас тоже мотает по временам и весям. И каждый раз куда-то влипаем. Вот даже среди чистого моря нашли приключения на свою голову. — Это ты брось, — обиделся спец Федорович, — мы ватажники, и цель у нас есть великая — Атлантиду найти. Так и у них, попаданца, у каждого цель величайшего, — возразил внезапно разговарившийся Молчун. — Всех сделать счастливыми, и княжество наше над миром всем главным поставить. — И лично им стать владыками, — лениво добавил Геллер, переворачиваясь с одного бока на другой. Молчун усмехнулся и с иронией продолжил. — Это, как говорил Борис, опция по умолчанию. — Не так ты, молчун, говоришь, — подал голос Сусанин. — Не можем мы быть попаданцами, ибо все, что мы делали, то не против хозяйской воли было. А все попаданцы, улипанцы и прочие засланцы да простят меня, боги, за перечисление всякой нечисти. Первым делом обычаи о колено ломают. Ибо влечет их к новому, и кроме этой мары ничего и никого они не видят. — Это если Грецию не считать, гав? — А ты, обормот, молчи. Щенкам слова не давали, когда взрослые кабели. ху на тебя, совсем с толку сбил. Народ загудел и стал подбираться поближе. Тема была новая, и поэтому языки почесать очень хотелось. А Иван вдруг вспомнил тот день, когда в племя пришел чужеземец, тот, который стал потом молчуном. Человек стоял у невысокого плетня в тени дуба, опишись на секиру. Он просто стоял и смотрел на мирный вечер окраины городка. За его спиной остался лес и где-то вдалеке та битва, что он проиграл. Какая-то надломленность чувствовалась в его фигуре. Как-то обреченно опирался он на свое оружие, которое было сейчас просто посохом. Первыми его увидели вездесущие дети, из с кинулись по домам, но не все. Задиристая Машка, дочь кузнеца и ее верный спутник, котенок Баюн, осторожно приблизились к незнакомцу и молча осмотрели его. Баюн с дрожащим от храбрости хвостиком обнюхал разбитый сапог и рванулся на руки к хозяйке. А там сприснула руками, уронив при этом разведчика и умчалась. Мужчина с котом недоуменно переглянулись, но девочка уже снова появилась, держа в руках расписную чашу, до самых краев наполненную водой. Уже подав чашу, она поклонилась и дронувшим голосом сказала «Испей водиться, путник, и добро пожаловать в город наш». Молчун вздрогнул при звуках речи, отпустил секиру и, двумя руками приняв дар, до дна осушил чашу, с глубоким поклоном отдав ее хозяйке. Беззвучно выдохнул сосед ее, снимая стелу с боевого лука, и отец безалаверный в своей доброте Машки разжал руку, что чуть не сломала дубовую рукоять молота. Воин чуть заметно покосился на плетень, усмехнулся краем губ и со стоном разогнулся. Его повело в сторону, но крепкая ладонь привычно ухватилась за древко секиры, и он остался на ногах. Вот такую девчонку, раскрасневшуюся от собственной храбрости, спламенеющую в лучах заходящего солнца гостевой чашей, и увидел первый раз Ивашка а над пигалицей возвышалась кряжестая фигура гостя с заросшим дурным мясом шрамом на щеке. Его серые почти стальные глаза бескепенно смотрели на приближающегося волхва, учителя Ивана, только пальцы левой руки нервно ощупали в конец изрубленной доски щита. Волх подошел и долго смотрел в глаза гостя, потом поднял правую руку и почти прикоснулся к его щеке. — Тебе, вой, надо князю поклониться, — прервал молчание встречающий а уж потом обживаться и дело шукать. Незнакомец недоверчиво провел рукой по щеке, где остались только белая полоска кожи, и опять хотел поклониться. «Брось — Брось, — удержал его волх. — Князю кланись, а не мне. Пойдем, до ночи управиться надо. Из калитки выступил кузнец и взял секиру из руки ошеломленного гостя. Совсем ты ее измочалил. Давай перекую, точить ее зряшное дело. Молча, как и раньше, воин отдал секиру и пошел вслед за волхвом. Увязавшихся было за взрослыми Машку с котом поймали, девчонку — отец, а котенка — мама — кошка. Человека ждала отцовская беседа, а боюна — строгое вылизывание. Ишь ты, самостоятельные стали! Так и остался молчун княжеству. Нет, пока не прижился, хоть и срубили ему избу. Вот только пустовала она почти всегда, зиму он проводил на дальних заставах, а в летние месяцы уходил вместе с ватажниками. Пусть и рады были ему дети, да и молодицы провожали томным взглядом. Но стыл в глубине его глаз черная память. Часто поднимались краешки его губ вверх, но никогда он не улыбался лицом, только глазами. Встречал его баюн, и мурлыкал, терся о ноги, чуть не сбивая на земь, но даже и не пытался ручить ему кого-нибудь из своих потомков. Знал мудрый зверь, что рано еще, о, как рано. Нет, сквозь вату воспоминаний прорвался к Ивану голос лесовина. Нет, ведьмедь этакий. Ты прямо скажи, чем тебе, к примеру, опасен этакий попаданец? «Ты же с ним поручкаешься и все. Уноси, бедолагу!» Громкий хохот вогнал краску богатыря, но тут на помощь другу поспешил молчун. «А тем и опасен, что Михайло наш разговорчив только с девицами красными, а мужиков он может только слушать, а уж у всех у этих ненашенских языки бойкие». Так девица-то в конец запламенял Михайло «они...» «Что они?» — затаили дыхание в отажники. Ушки у них махонькие, а слова туда так и льются, — совсем невразумительно объяснил Волод и замолчал. — А ну, — мешался атаман, — совсем языки распустили. Вот идем домой, там и разберетесь, зачем девицам ушки. А сейчас за работу всем. А что делать-то? Круглые таскать, квадратные катать. Лисовин, забирай себе сколько надо, порядок в ларях наводить. А остальные ко мне, пока волны равнять не заставил. Иван с интересом узнал, сколько оказывается на ладе помещений, именуя их кубриками, отсеками и так далее. Общее у них было одно, везде надо было навести идеальную чистоту и обязательно все переставить. Нет. Конечно, во владениях лесовины переставлять было интересно и вкусно. Вяленое мясо, сушеная рыба, рогожные кули с золотом пшеницей. Всегда можно было отломить перышко от налитого янтарным жиром сазана или, отхватив долю малую от длинной ленты, посыпанной перцем говядины, не торопясь, потихонечку пережевывать ее во время шумной работы. Казалось бы, лесовин снисходительно не замечал этих шалостей, но почему-то любители подкрепиться получали самые тяжелые работы. В общем-то, правильно. Кто много ест, тот много работает. А учение у сусанина С огромным удивлением Иван узнавал, что все волны разные, что только на первый взгляд вода везде одна и та же. Оказывается, даже по оттенкам можно определить глубину, а ветер всегда подскажет, нет ли поблизости земли, да еще и подробно объяснит знающему человеку, что за земля то Говорил Сусанин и о зверях морских, о рыбах тоже. Вот видел ты, париться рыбу. А ведь не рыба она. Близкий родич ей морской зверь-спасатель тоже воздухом нашим дышит. Эриков народ это давно знает, поэтому и зовут ее Китом. — Котом? — не ослышал волк и усмехнулся. Ничего себе, котеночек, больше лади нашей. — Китом! И в отличие от мурлык наших, ходят они по океану стаями. А ты представляешь, что было бы, если наши котяры в стаю бы сбились? Избрали бы себе наибольшего, и давай куролесить. Да ничего бы и не было, — пожал плечами Иван, — мурлыки они есть, мурлыки, детячая радость. Молодой-то еще вздохнул грить, да так глубоко, что павший было парус, он и выгнулся тугим луком. Кота бы юна еще не видывал, да не деревенского, а того, что с богами мурлыкает. Вот если объединились бы котяры, то попало бы человечество в самое ужасное рабство, и лочило бы горькую участь, ублажая эти меховые коврики, получая в награду лишь снисходительный мур. Но наше счастье, что все они закончены индивидуалисты. А вот киты предпочитают стаю или косяк по-ихнему. Так им легче живется, да и безопаснее, конечно. Удивленный Иван дерзнул задать вопрос. Да кто сможет побеспокоить этих громадин? Один раз хвостом махнет, и все, поминай, как звали. Плохо ты, Эрика, слушал, а еще летописец. Не считая человеков, что еще и до сих пор со строгой выходят на кита, есть в морях еще и неугомонные рыбы. Тебе о них в бану рассказывал. Состоит та рыба из зубов, и жадность, вечный голод испытывает она, и ни на миг не может остановиться. Вся башка у нее челюсти ушла, и кроме одной мысли сожрать, больше в той башке не помещается. Сусанин прервался и глубоко задумался. Иван затаил дыхание, ожидая. Наконец грить, тряхнул головой и с недоумением произнес. Странно, но в мире Бориса я таких много на суше видел. Что за мир такой страшный ждет наших потомков? Увидев, что Сусанин погрузился в думе о мире и доле, Иван на цыпочках отошел от него и тут же попал в цепкие руки, не пей воды. Казаку досталось задание мыть палубу, и он, как человек щедрый, искал с кем бы поделиться. Волх не стал спорить, работа не в тягость, тем более на солнышке. Достать водицы из заборта, окатить доски и быстро растереть по палубе. Потом еще и еще, шлепая босыми ногами и с удовлетворением наблюдая, как приобретает палуба янтарно-желтый цвет. Приятно видеть результаты своей работы, тем более, что и трудишься-то для себя. — Справа по курсу летучий голландец! — раздался с носа крик вперед смотрящего. И не пей вода уронил ведро себе на ногу. Прыгая на одной ноге, он со злостью прошипел. — Разве можно так орать? Тем более того, голландцы мы уже встречали легенду драную. «Во — Во-во! — подтвердил атаман. — И лежит он сейчас в бережку с колом Осиновым в надлежащем месте. Есть, конечно, еще один голландец, но тот далеко и, как это будет, давно, или не скоро. Спеть было задумался, но потом махнул рукой. В общем, наш товарищ безобразие не нарушает. — А кто это летучий голландец? — тихо спросил Иван у казака. — Да встретили мы одного, — почесал непей перевода в затылке. Обычный дурак, у которого гордыня вперед его родилась. С богом поспорил, а потом подлечить начал, честных мореходов губить. Тху. Абразина, прости меня, Перун! У самого срамота из-под лохмотью видна. Кости голые, а пломба на весь океан хватит. Мы его того успокоили. Так что это явно не он, но интересно, кому же еще дома не сидится? Через некоторое время ватажники рассматривали квадратный плот из очень толстых бревен. На плоту была только хижина и кособокая мачта, у рулевых весел стоял высокий бронзово человек с непонятным выражением смотрящий на ладью. В хижине были еще люди, но сколько и кто, было неясно. Осторожно ладья подошла к плоту, и атаман задал дежурный вопрос. «Кто из ху? И чего вам дома не сидится? Помощь нужна?» Человек молчал, с любопытством рассматривая ватажников. Впрочем, тревожиться он перестал. Спец Федорович оглянулся на свою команду, пожал плечами и сказал. «Молчит. Ну что будем делать, пане-братья? Пусть плывет куда хочет, или все-таки поймаем и поможем?» — А потом догоните, и еще раз поможете, — мрачно поинтересовался бронзобокожий и потянул к себе хорошую палочку, до того лежащую неподалеку. — Ой, какой разговорчивый! — обиделся куда гляду и демонстративно отвернулся. — Ничего не хочешь, так плыви себе, море и океан большой, и мы его ни в Лизинг, ни во Фьючерс не брали. — А что лаешься, атаман, — поможет Геллер, — можно и без брани послать его по Меридиану строго параллельно экватору. Не надо меня посылать, сдержился платагон. Я и сам уйду. Воды дайте немного, коли можете. Вот с этого и надо начинать, обрадовался атаман. — Всегда приятно помочь своему брату водоплавающему. Посуда-то есть? Лишней нету. Кормчий устало и сел и что-то крикнул по-своему. Из хижины отодвинул сыновку, а выглянула мордашка. За ней вторая, третья. Этот мужик дает, восхищенно произнес Савин, сидя за тройкой юных красавиц, выскочивших из хижины и чешав затылки. — Ну и, брат, команда у тебя. — Хм, своеобразная. — Команда, — с горечью протянул бронзовокожей, — жены это мои, все, что осталось мне от царства, только и удалось, что лапочек моих спасти от этих уродов. — Давай-ка, царь, с этого места подробней, — сурово потребовал подошедший грить. — Кто и зачем лишил тебе царства государства, и чем мы помочь тебе можем? Царь только грустно улыбнулся, смотря, как опускает бочку с водой на плод. — Щедрые люди, мореходы неведомого мне народа. И хоть похожи вы цветом кожи на предавших мое гостеприимство, но не пахнет от вас коварством. Ничем вы мне не поможете, и судьба мне попасть в море, чтобы не могли захватчики хвастать отречением. Почему не можем? Искренне удивился, не пей вода. Вот доплывем, побьем, и будешь ты дальше царствовать. Сила у них и воинов как песчинок на берегу, и верны им войска из-за страха великого. Спасибо за доброе слово, но не вернусь я обратно, потому что жалко своих девочек. Прощайте, друзья. Долго стояли в на корме, провожая взглядом плод, потом атаман спросил. Странное дело, и поэтому вопрос возник, правильно ли мы плывем, что нам царь что то порушенное и бледнокожие власти Правильно идем, атаман, упрямо наклонил голову Владимир, хоть не было лжи в улыбках девичьих, и ничего, кроме усталости и боли, не чувствовал я в речах царя, но узнать надо, а вдруг это и есть Атлантида. — Спасать и защищать, — улыбнулся спец Федорович, и дружный хор был ему ответом. — Вот доля достойная, мужчины! Поднимающееся солнце светило у глаза и на близком берегу были видны только деревья, проступающие черными силуэтами в ослепительном свете. На носу ладьи, немного настороженно рассматривая приближающийся песок, стояли атаман и волк. Все остальные гребли веслами, ветер прерывисто дул в лицо, но среди резких незнакомых запахов ничего явно опасного не было. — Ну что чуешь, волк? — Не знаю, батька. Виновато пожал плечами Иван. Учиться мне еще и учиться. Что-то есть подозрительное, а что именно, сказать не могу. Еще пара широких от сердца грибков и подозрительное стало явным. Казалось бы, из песка встала шеренга людей с украшенными яркими перьями головами. В звонках леснули тетивы, и берег скрылся за тучей белоперенных стрел. «Табань — Табань! — закричал Грить, но стрелы посыпались в воду, поторопились лучники. Только одна стрела на излете ударила Ивана в грудь и бессильно упала на палубу. Волк нагнулся за ней, а разогнуться не успел. — Мальчонку, стрелой! От ревого возмущенного Геллера разгладились волны, затещала, выдираемая из корнем мачта, и с деревью градом посыпались плоды, листья, птицы и воины. Некоторые из них были с хвостами, другие — с перьями. Хвостатые быстро убежали, а с перьями на головах начали строиться. Ладья дернулась вперед и уткнулась в песок. Вслед за Владимиром ринулись остальные, деловито прихватывая с собой весла, скамьи и другие неотложно потребные предметы, удобные для объяснения жизненной позиции мореходов. Последним спрыгнул на берег атаман, успев скомандовать Сусанину. «Держи мальчонку, рано еще ему». Иван дернулся было, но был цепко удержан грицем и успокоен хриплым басом. И спеши паря, а знает, что делает. Так их там тьма, а наших совсем малость, попытался вырваться волх, но был сурово осажен. Ты, Иван, кто, летописец? Вот и пиши, как боролись наши с войсками бусурманскими, а в драку не лезь, потому что Владимир сейчас им покажет явление пушистого зверя отдельно взятому войску. Иван сник и уныло присел у обломка мачты. Что же, писать, так писать. А на берегу Геллер занимался градостроительством. Как махнет мачтой направо, так и улочка. Как махнет налево, так переулочек. Остальные ватажники уточняли детали планировки будущего города Победы. Время от времени из гула схватки доносились к Атамана. До смерти не бить, Михаила, Ась, отпусти это чудо пернатое. Сколько раз тебе говорить, не тронь бяку, брось. — Как скажешь, атаман, бросаю. Очередной воин скользнул по дуге, оглашая воплями пляж, и шумом упал волны. Иван вздохнул и черкнул очередной рез на пергаменте. Армия сия ранее не видела пушного северного зверька, и знакомство с ним их разочаровало. Волк покрутил в руках стелу и опасно потрогал пальцем костяной наконечник. Кончий прищурился и сказал... Вот сейчас и для тебя работа будет. Вон из большой кучи кто-то руками машет. Говорить, наверное, хочет. Иван шел по хрустящему песку и ничего не слышал. Какое-то оцепенение напало на него, и кроме этого нудного звука чужой земли он ничего не слышал. Нет, конечно, кругом стонали, громко ругался таман, шумно опробулся Геллер, но слова скользили мимо волхва. Слишком дика была реальность, слишком непонятна была зверская агрессия воинов. Все это было не по-людски. Без разговоров, без руганий, сразу кидаться убивать непонятно. Богато украшенный перьями воин даже странно, как они уцелели в этой схватке. Нервно потер свою шею, смущенно взглянул на подошедших хватажников и, тщательно подбирая слова, почти прошептал. — Моя не хочет больше драться. Моя хочет говорить. — Говори, — равнодушно ответил Иван. — Моя был неправ, и поэтому хочет пригласить вас в столицу, к жрецам сияющего. С этими словами воин вновь потер шею и с тоской в глазах оглянулся назад. Атаман забеспокоился. — Эй, кто его по шее треснул? Видишь, как заплохело? — Не помню, — хмуро огрызнулся Геллер, рассматривая мачту на предмет повреждений. При этом он качал головой и ворчал. Что за народ? Разве можно зубами хвататься за все, что в рот летит? Опять теперь зубы выковыривать. — Никто меня не бил, — попытался гордо выпрямить свои начальник, но охнул и вновь схватился за шею. Только у нас сейчас наказание одно. Секир башка называется. — Совсем странный народ, — задумчиво прокомментировал спец Федорович и оглянулся на Ватагу. — Ну что, братцы, пойдем, побеседуем со жрецами? Ватага, согласно отозвалась, дружным ревом, кулаки по-прежнему чесались. — Вот и ладненько. Куда глядал повернулся к командующему. — Собирай своих, тех, кто на ногах остался. Да и пойдем потихоньку. Переносец тоскливо огляделся. Те, кто остался на ногах, стремительно разбегались, похоже, наказание касалось всех без разбора. Придется идти. Путь к столице был печален. Потрясенный волх не смотрел по сторонам. Командир побитого войска был не расположен к описанию природных красот, а остальные остальные ворчали на жару, крикливых птиц и вслух вспоминали о спокойной, неяркой, но берущей за душу красоте родных лесов. Конечно, яркая красотка легко бросается у глаза но приглядишься и видишь всю ее чужеродность и пустоту. А посмотришь на какую-нибудь скромную девчину, и вдруг с абсолютной ясностью понимаешь, что мир без нее тебе больше не нужен. Надо только внимательно смотреть и помнить, что не все золото, что блестит. Столица никому не понравилась. Слишком много камня, слишком выпячивались какие-то ступенчатые здания, увидев которые атаман сбился с шага и потрясенно присвистнул, спросив у оказавшегося рядом лесовина. — Слушай, а мы здесь ничего не строили? — Нет, — категорично ответил Геллер. — Кто же строит дома с такими уступами на стенах? Сами, небось, додумались. — И не только до этого, — потрясенно сказал Эрик, до сих пор молчавший. — Как противно пахнет кровью. Все принюхались, и Михайло стал неторопливо засучивать рукава. — Подожди, — остановил его атаман и обратился к сопровождающему. — Куда ты нас привел? — Стали вздохнул воин, потер шею, видимо, прощаясь с головой, и продолжил. — Сейчас на площадку для игр. Потом встретитесь со жрецами и... и... — Я дождусь вас на вершине пирамиды, — хмуро пророчал проводник и снова вздохнул. — Ты не вздыхай, а говори ясно и конкретно, — горой нависли над ним геллер и не пей вода. Но командир разбежавшейся армии вдруг перестал понимать общий язык и отвечал только на своем наречии, которую никто не понимал, даже волк. Пожал плечами, атаман оглядел свою компанию, показал кулак что-то бубнящему под нос Эрику и сплюнул. — Пошли, братцы, разберемся, во что тут играют. Площадка была странной, даже очень, окруженной со всех сторон высокими ступенчатыми стенами, вымощенной диким камнем, впрочем, старательно уложенным, с какими-то кольцами в противоположных концах. И самое интересное — только с двумя выходами. После того, как ватажники вышли на площадку, один из проемов сразу закрылся, опустившийся сверху решеткой. Михайло оглянулся, смелил взглядом толщину прутьев и, криво улыбнувшись, снова решительно закатал рукава. — Погодь! — опять остановил его атаман. — Не спеши, а то успеешь. Как-то незаметно все ступени заполнились переносными мускулистыми людьми. И хватажником спустился на голубритый, но тоже налитый здоровьем, мужчина, лениво позевывающий. Я вам расскажу о правилах священной игры, чтобы вы могли не слишком оскорбить великих богов. Боги не дети, — огрызнулся волк. на незнание они не оскорбляются. Жрец опять зевнул. Не спорь, уже земец, только мы, жрецы сияющего, можем судить о нравах богов, остальные слишком глупы. Итак, слушайте и не говорите потом, что не слышали. Все равно ваш лепет никто слушать не будет. Вот священный мяч, лысый кивком показал на черный подолговатый предмет, на носилках вынесенный на середину площадки. Его можно брать только локтями. Почему? Прикосновение другими частями тела оскорбляет богов, ряпкнул жрец, и косо посмотрел на задавшего вопрос. Потом священный мяч нужно забросить в кольцо, под которым будут играть соперники, причем так, чтобы не коснуться самого кольца. Чтобы не оскорбить богов. Правильно. В общем, играйте. — А дальше что? — В смысле? — Нахмурился жрец. — Ну, забросим мы мяч, никого не оскорбляя. А что дальше? Невинно поинтересовался атаман. Лысый хмыкнул, но все-таки снизошел до ответа. Дальше победителей ждут почести, ночь с прекрасными девушками и встреча утра на вершине великого храма. — А дальше? — продолжал давить спец Федорович. — Дальше, дальше, — стал сердиться распорядитель. — Дальше бессмертная слава. И смотрите, за правилами строго следят лучшие лучники нашего войска. Они не промахиваются. — А, отлично, вот ваши соперники, сейчас будете играть. С этими словами жрец быстренько удрал на ближайшую ступень и спрятался за спины воинов, доставших мечи и натянувших луки. Пока все с интересом рассматривали выставившихся напротив блестящих от масла атлетов, Иван подобрался к Эрику и тихо спросил. — А что ты всю дорогу сочинял? Просил Одина даровать мне мед, чтобы сочинить вису о Великой Битве, но, как обычно, отозвался Локи. Но ты знаешь, Иван, кажется, мои боги были правы. Атаман прошелся к самому здоровому сопернику, соперников, перекинулся парой слов и вернулся рассерженный. Мне это очень не нравится. Эти дикари убивают, принося в жертву и победителей, и побежденных. Единственная разница, что победители сами должны с гордостью идти под ножи. Итак, слушай мою команду. Всем стоять и бояться, я буду выражаться афоризмами. Ахнули все, не исключая воинов и среди них жрецов, потому что атаман, воясь, голос крикнул. Когда правила не позволяют выиграть, мужчины меняют правила, и сразу без перерыва закончил. Лягай! Туча стел буквально затмила солнце, но вперед вышел Эрик и начал свою насквозь хулительную вису. Все попадали на камни, заткнув уши, причем соперники тоже последовали хорошему примеру. Иван остался на ногах, только быстро прочитал самый простой детский наговор. «Вижу, вижу белый свет, а ухов у меня нет. Пусть Мариана громко воет, ничего не беспокоит. Только плеск родной реки, только матери шаги. Только шорох листьев леса сберегут меня, балбеса». Стрелы сгорели, видимо, от стыда, потому что покраснел даже Эрик. А дальше Иван не смог смотреть. Пусть враги, пусть они желают смерти, но видеть, как люди превращаются в горки жирно поблескивающего пепла, нет, это выше человеческих сил. К счастью, Эрик закрыл рот, и очень многие воины только остались без оружия и головных уборов. Смертельно не повезло только близстоящим, среди которых были и все бритые. Когда слух вернулся, первое, что услышал Иван, был скрип поднимающейся решетки. Атаман оглянулся первым, покраснел и решительно закричал. Всем смотреть в небо, Иван, тебя это особенно касается. Но Иван успел рассмотреть решительную девицу, убегающую из туннеля. Очевидно, по причине жаркой погоды она была очень легко одета. Три цепочки и два браслета. Судя по шорохам, девушка упала низ, но все внимательно рассмотрели одинокое облачко, явно смущенное таким пристальным вниманием. Великий царь и могучий жрец сияющего упрошают, будет ли еще выть огненный дракон. Гм, слезнул зубами Эрик, по всей видимости, критика задела его за живое. Нет, коротко ответил спесь Федорович, нечаянно опустил глаза, ойкнул, но продолжил так же твердо. Пусть выходят, но знают, что играть мы будем по нашим правилам. Легкий шорох шагов и тревожащий мужское естество запах исчез. Куда глядал, шумно выдохнул и разрешил отвести взоры от уже испарившегося облачка. Заревели трубы, загрохотали барабаны. И на отдельную скамейку вышел и уселся кто-то с подозрительно светлой кожей. Вместо одежды он был весь закутан в перьевое облако, но у него единственного перышки сияли белизной. — Иван, — нашел волхватаман иди к этому цыпленку, будешь комментировать. А я тут по-быстрому растолкую ребятишкам, как играть в мяч. Во что? — удивились все. — Эх, лингвистов на вас нет, — грустно вздохнул спец Федорович. Я, понимаешь, мгновенно придумал для всех понятное слова, а они... Короче, объясняю для ватажников. Будем играть в многомашество, Понятно? Так бы и сказал, недовольно проворчал Геллер, примериваясь, чтобы сломать, чтобы сделать рамку для ворот. Долго он не размышлял и, позвал Михайлу, отправился к решеткам. Пока атаман, размахивая руками, толковал с предводителем соперников, периодически поднося кулак к носу спустившегося жреца, а Лисовин мял мяч, делая его круглым. Иван спокойно прошел через стражу и присел рядом с самым главным. Сунувшегося было главного стражника взмахом руки отостал сам царь, с огромным любопытством, смотрящий вниз на арену. Рядом сидящий тоже весь оперенный человек что-то проворчал, но мгновенно умолк под косым взглядом Белоснежного. Волх внимательно осмотрел второго и подозрительно прищурился. Кого-то он ему напоминал. Пока Иван копался в своей памяти, на поле началась игра. Правила парень объяснил скороговоркой, впрочем, они были простые. Круглый мяч надо было запинать ногами в ворота соперника, причем в тех воротах уже стоял страж, которому единственному можно было брать мячик руками. Потрясающее впечатление на всех производил Непей Вода, ради такого случая надевший свои широченные шаровары. Шириной каждая штанина была с его душу, а кто может измерить размах души казака? Поставленный на стрель атаки Непей Вода делал самые неожиданные удары, Благо, никто не мог понять, где же его ноги. После третьего меча ворота своей команды царь стал нервно дышать и, решительным движением подозвал к себе чиновника, что-то коротко ему бросил. Скатившийся вниз борзописец стремительно накорябал распоряжение, и, когда все вскочили и замерли, огласил его хорошо поставленным голосом «Судью на мыло!». Повеление было стремительно выполнено, и остаток игры лысый жрец провел у бочке с ароматным жидким мылом. На ухо Ивану шипящим шепотом было дано объяснение, что судье оказана великая честь, мыло было из царской мыльни. Тут же советчик грустно вздохнул и уже от себя добавил. Теперь его уже и не казнишь, скользкий сволочь. Игра закончилась со счетом восемнадцать-1, разумеется, в пользу мореплавателей. Стоящий на наших воротах Михайло горестно переживал пропущенный мяч, но тем не менее добродушно похлопал по плечу удачливого игрока. Тот побледнел, наверное, от оказанной ему чести, и упал без сознания. Царь задумался, но потом свирепо глянув на приближенного, явно верховного жреца, отдал новый приказ. Почтительно внимающий и быстро записывающий уже знакомый Глашатый, побледнел почти до цвета царских перьев, но, тем не менее, указ провозгласил всем верховно управляющим провинцией, немедленно и безотлагательно сформировать команды по игре в мяч и через семь восходов сияющего прислать в столицу, где будут выявлены лучшие. Жертвовать игроков запрещается. А верховный жрец соскачиваясь что-то бормотал на смутно знакомом языке. И вдруг Иван вспомнил. Это был язык, на котором говорили у времена Бориса, и сразу слова стали понятны. О, шит, как был муд дядя Хосе, говоривший, Мануэль, запомни, можно истратить миллиарды долларов и создать супер Можно истратить еще несколько миллионов, и эта техника будет работать. Но потом придет русский Иван с кувалдой и приведет своего любимого зверька, который Песец называется. Зачем мы создавали машины времени? Зачем готовили почву для вторжения Кортеса? Теперь его мгновенно разгромят паршивый сокер, и кубок Либертос останется в этой проклятой Америке. — Это же конец, конец нашему времени. Будут созданы Реал и Барселона, и все войны будут идти только на проклятом русском поле. А мне так и загибаться в этом диком времени, где даже кока-колы нет. у русские, везде они...» Приняв скучающий вид, Иван быстро спустился к ватажникам и, влучив момент, сообщил атаману об открытии. Спец Федорович заинтересованно взглянул на волхва, но как раз в этот момент подоспел гонец и передал вежливый приказ царя следовать на пир. Когда рассаживались, куда гляду подсадил волхва к жрецу и подмигнул. В большом зале шумел пир. Хмельное было слабеньким, конечно, но, тем не менее, вполне развязывало языки и резко снижало официальность. Изгибались танцовщицы, гремела музыка, но не это было главным. За одним столом «Не пей вода» чертил прямо на столе схему атаки, за другим Михайло гулко басил коллеги, явно того утешая. Негромко переговаривались царь и атаман, беседа, наверное, была о политике а может быть и о женщинах. А Волх внимательно слушал монолог иновременника, угощаясь наливаемым им напитком из темной квадратной бутылки. Питье имело совсем отвратный вкус испорченного ячменя, и Ивану пришлось прибегнуть к старому способу. По усам текло, но в рот не попадало. Уиски, как назвал эту бурду жрец, испарялось изо рта, но все равно даже пары ударяли в голову. Какой ужас! Но вы, Крейзи Рашин, рано радуйтесь, пусть победили сейчас, но скоро вы исчезнете. А я уговорю царя, что солнце не взойдет, если победителей не приносить в жертву. И фикушки вам, а не сокер. Я верховный жрец и смогу настоять, чтобы правила изменились. Будет нормальный футбол. И снова будут трещать кости и лопаться черепа. Толпа ждет крови, и она ее получит. И все будет по-старому. И Кортес получит свою награду. Зря, конечно, но такова история. Эх, парниша, идиоты у вас там сидят в управлении. Небось, все языки себе поломали, когда учили ту заумь, на которой здесь разговаривают, а надо было учить английский. Жаль, что ты меня не понимаешь. Почему не понимаю? Хмель все-таки пробил невозмутимость Ивана, и он вступил в разговор. Все понимаю и отлично знаю, что ты не прав. Люди добры, и если царь судит по правде, а не по кривде, то царство живет счастливо. «О, oh, фак потрясенный жрец схватил со стола первый попавшийся ярко-красный стручок, сунул его в рот, прожевал и на минуту застыл с вытаращенными глазами и открытым штом. Потом схватил свою бутылку и вылил у рот оставшуюся половину. Опять замер, резко передемался и, не сводя налитых кровью глаз с Ивана, стал пятиться задом. КГБ, Везде КГБ. би Форестол был прав, вскочил на ноги и с диким криком «Русские идут!» выскочил в окно. Иван вспомнил, что дворец располагается на вершине пирамиды, пожал плечами, рассеянно покутил в руках стручок, похожий на съеденный бременником решил не рисковать и положил его обратно на блюдо. Слуга деликатно дотронулся до его плеча и показал на царский стол. Иван дошел до возвышения и вежливо поклонился. — Мы не понимаем, почему наш верховный жрец удалился с пира, не спросив нашего разрешения. — Великий царь, — вновь поклонился волк. дозволь задать тебе вопрос. Разрешаем. Этот Верховный не вашего народа и появился ниоткуда. Да. Он всегда любил говорить, что его послали боги. Не боги его послали, а жуткие демоны подземного мира отправили его, чтобы извратить учение небожителей и привести царство к краху. Я хоть и молод, но учителя у меня хорошие. Не смог он вытерпеть света правды, и напиток его омерзительный не помог ему. Царь задумался, но потом все-таки возразил. Он всегда говорил, что небесное светило не взойдет, если мы не пожертвуем ему самое дорогое, живое сердце лучшего человека. Царь, послушай меня. У нас разные боги, но объединяет их одно. Они даровали нам жизнь. Пусть они подвергают нас испытаниям и иногда наказывают, но в целом они любят нас, как своих детей. И страшное дело, когда оскорбляют родителей. Сияющий, которого мы называем Ерилой, всегда был и есть противником темноты. А что есть смерть человека, как не дожество тьмы? Безмерной милостью к вам сияющий, что, несмотря на ужасы каждого утра, продолжает дарить свет и тепло, дарит жизнь. Одумайся, царь, не стоит оскорблять богов и надеяться на их вечную снисходительность. Ты смел не по возрасту юноша, царь не сводил глаз мгновенно вспотевшего Ивана. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и сволить небесную дружен же кто и кузейсник атаман, — усмехнулся царь, — но скажи, жрец, чем же приветствовать восход сияющего? — Лучше бы, конечно, первым криком новорожденного, — перевел дыхание Иван, — но невозможно подгадать, когда новый человек решит родиться. Так что пение красавиц будет достойной заменой. — Хорошо, — задумался повелитель, — иди, жрец, веселись. Иван веселился, вернее, отчаянно скучал. Первые царей не располагают к веселью. Слишком много незнакомых людей приходится следить за своими словами и манерами. Конечно, бронзовокожие генералы и чиновники не похожи внешне на их белых собратьев, как на гулянке у князя, но внутри они все такие же. Визжала музыка, изгибались недосягаемые танцовщицы, военачальники хвастались тысячами убитых врагов, шептались чиновники о делах своих тихих и гибельных для посторонних, подливали в чашу жрецы. Волк скучал, делал вид что пьет до дна, улыбался, молчал и все чаще смотрел на тот стол, где от чистого сердца веселились игроки. Вот там был пир, а здесь так — церемония. Народ сколыхнулся, и насторожились воины, охраняющие царя. Держа в руке скромную ведерную чашу, к столу царя стол Михайлова, весь голос рассказывая, что правила надо изменить. Стражников становилось больше, но Михайло неумолимо приближался. Он не замечал, что в него пытаются тыкать копьями. Он просто отодвигал их в сторону. Ломались копья, глухо дребезжали доспехи упавших, а ватажник приближался, громко рассказывая зажатому подмышкой голкиперу соперников, уже закатившему глаза, о том, что надо камешки на поле заменить травушкой. Атаман отвлекся от государственной беседы и привстал, но кричать не потребовалось. Две гибкие тени бросились на Михаила и повесили у него на руках. — Девочки, — проркатал мужик, одновременно уронил вратаря и бадил. Индеец, не отрывая глаз рывком, поймал бадью, отхлебнул и уснул в обнимку с пойманным призом. А девочки, поудобнее устроившись на сильных руках, замурлыкали и, как обычно, сбили человека с пути истинного. Волх пожал плечами, боги сотворили мужчину, и для того, чтобы он не сворачивал горы, придумали женщин и кошек, и неизвестно, кого раньше. Сзади раздалось смущенное покашливание. Великий царь просит подойти говорящего с богами на вершину дворца. Иван кинул взгляд в окно, за окном серело, приближался час рассвета, и волнение царя было понятно. Конечно, он соглашался с словами волхва, но старые привычки изживать было трудно. Небо было затянуто тучами, и только редкие звездочки, иногда подбадривающие, мигали прорехи. Царь закутался в одежды и только хмуро смотрел на Ивана и столпившихся вокруг них жрецов. Время шло, но на востоке по-прежнему гроздилась черная стена облаков. Зловещий шепот пробежал по темным фигурам, и волк смело запрыгнул на громоздившуюся в центре плиту. «Время пришло, — холодно, — подумал он, — и сейчас никто и ничто не спасет его, кроме искренности. Ветерок ободряющий потрепал ему кудри, и парень запел древнейший гимн, пришедший из невообразимой глубины веков. Ходит по свету легенда о том, что в доме том счастье живет. Ищите то счастье, найдите тот дом, у которого солнце встает» том доме, как солнце встает по утрам, чтоб мир озарить красотой, чтоб солнцем огромным подняться к горам и вылиться в луч золотой. Он пел, пел всей душой, пропуская слова через искреннее сердце, и ничего он не хотел для себя. И слова, как разящие копья, летели в небеса и рвали, рвали черное зло, чтоб зеленью свежей наполнить сады, чтоб розой прекрасной олеть, чтоб в жаркой пустыне потоки воды извергнуть и дальше лететь. В том доме, как солнце встает на заре, любовь, что прошла стороной, и утром встает, чтоб идти по земле, вдвоем и пусть не со мной. Расползались тучи, исчезало древнее проклятие. И Иван вдруг понял, что зло эфемерно. Пусть громоздит оно черные стены, пусть засыпает обломками недоразумений пустые обиды, пусть крепит камни обмана раствором оскорблений, пусть... Но перед жаром любви, перед теплом дружбы бессильно зло, и как эти тучи распадется кладка выстрянной ложи лжи. И пусть будет счастье сопутствовать вам, и пусть будет радость всегда, и сердце в том доме встает по утрам, чтоб вскрылась навеки беда. Волк пел с закрытыми глазами, и только ласковое материнское прикосновение первого солнечного луча заставило ее поднять веки. Впрочем, он тут же опустил взор. Не пристало человеку глядеть в упор на Бога, невежливо это. А под ногами бился в истерики жрец, голыми руками пытаясь сломать каменный нож. Лихорадочно шепча, он резал себе руки и не замечал этого. Мы оскорбляли Бога, мы обижали сверкающего, мы не поняли слов, мы рвали людей и в греховном непонимании совали в лик Бога трепещущее и живое сердце. А нужны были искренние слова, пропущенные через средоточие жизни, сердце чистого человека». Иван сорвал себе себя рубаху, разорвал лен на полосы и, спрыгнув с плиты, отобрал клинок. Со злостью саданул им по каменной плите и, увернувшись от осколков, стал бинтовать руки жреца, сердито ворча. — Хватит лить кровь, незачем. Только воинам при защите родных очагов и лекарям при спасении жизни можно пускать руду, а здесь не надо больше. — Ты сказал, — неожиданно громко послышались слова царя. Волх поднял голову и обернулся. Повелитель страны был величествен, солнечные лучи ярко высветили его корону, и сверкающие самоцветы слепили глаза. Ты сказал, призвавший сияющего, и мы услышали тебя. Отныне и во веки веков жрецы сияющего будут помогать лекарям спасать жизни. Жрец с замотанными руками встал рядом с царем и негромко, но веско продолжил. И никогда жрецы не прольют чужую кровь, только для спасения человека и во имя жизни человека. «Будет так», — согласно прозвучал шерест голосов, и Иван устало опустился на холодные плиты пирамиды. «Он сделал все, что мог. Пусть кто может, сделает лучше». Уже уплывая в сон, парень услышал смешок повелителя. «Передай своему мохнатому, что на площадках для игры будет расти зеленая мягкая трава, камней там больше не будет». Проснулся Иван уже на берегу. Молчали все, только атаман все выговаривал Михайле, который прощался и не мог проститься с висящими на нем девушками. — Ну скажи, косолапый, чем ты их так приманиваешь? Опять парочка, прям султан какой-то. — Единство и борьба противоположности атаман, — бурчал Михайло в перерывах между шепотом в розовые ушки. Диалектика, однако. — Кто? — искренне поразился, куда глядал, смущенно кашлянул и сердито приказал. — Диалектику оставь на берегу. Я не Синдбад, чтобы женщин на ладе катать. — Поконем, коням. Тьфу ты. В общем, все на борт. У нас еще Атлантида не открыта. И вообще кое-кого женить давно пора, а то на всех континентах медведи расплодятся. Берег скрылся в туманной дымке, но спец Федорович все никак не мог успокоиться. Досталось почти всем, кроме волхва и Сусанина. Строго покритиковал Эрика, из-за которого пришельцы могут урипнуть легенды об огнедышащих змеях, Атаман напал на Геллера. — Вот скажи, друг мой Владимир, чего это ты царапал гвоздем на перу? Тебе что, войска побитого мало было? Или десятка мечей соперникам? Дядька Геллер покраснел и умоляюще посмотрел на скорчившегося от смеха не пиводу. Так я это в назидании потомкам игру нашу описал. — Ты? — Ну, как мог, гвоздиком на плитке каменной. Ребята сильно просили. — Какие ребята? — — Ну, с которыми мы того, играли. Они говорили, что читать детям и внукам будут. — Иван? — Здесь я, батька, слушаю. Ты Владимира их письменности учил? — Нет. Я сам в ней разобрался. У них же вместо резов или букв одни рисунки, прямо как у тех, которым вы дома строили. Пента? Нет. Иероглифы, кажется. — Я всегда говорил, что этими иероглифами ничего путного написать нельзя, — сердито ответил атаман. Обязательно сначала нарисуют, потом им пирамиду, а они еще и обижаются. Дескать, однокомнатную хатку заказывали. Но это мелочи. А вот скажи нам, Владимир Грамотей, на каком же языке ты сию грамотку нацарапал? Так известно, на каком, даже обиделся Геллер, на Нашинском и резами нашими. Чай меня сам Волх учил. Немного, конечно, но учил. И как они это читать будут? Хм. Владимир почесал макушку, но потом решительно махнул рукой. Прочитают как-нибудь. Народ не глупый. Ну, даже если не они, то потомки прочтут обязательно. Может, чего и напутают поначалу. Но ничего, разберутся. Ласковое море-океан, мать и отец всего сущего, боюкало ладью на своих волнах, намекая на приближающийся вечер. Сусанин громко втянул воздух и, никому не обращаясь, добродушно проворчал. Погода-то какая стоит замечательная. Чувствую, ворожит нам кто-то и сильно ворожит. Вот и бережок рядом. «Ворожба разная бывает, сердит отмахнулся атаман. А вот насчет бережка подробнее. Людьми пахнет?» «Сейчас ворожба добрая. А насчет людей?» «Никак не разберу. Вроде пахнет, а вроде и нет. Куда править, атаман?» «Ладно, правь до берега, переночуем на земле. Вот только если Михайлу женят, спасать не буду, султан!» Земля оказалась прямо-таки под боком и была точно из мечты мореплавателя. Небольшая бухта, закрытая от ветров, звонкий ручеек со свежей водой, место для лагеря и костра. Недоверчиво оглядев райский уголок, Спесь Федорович все-таки согласился на устройство ночлега. Но ворчать не перестал, так что пришлось выставить караулы. — Так не бывает, — убежденно повторял Кудоглядов, не находя даже признаков какого-либо неустройства. Яркие птицы распевали о всеобщем счастье, не торопясь прекращать дозволенные речи даже с падением солнца за горизонт. А может быть, ночные птахи просто переняли песни у дневных, кто их знает? Разная жизнь у летающих и ходящих, и трудно нам понять друг друга. Звезды высыпали на темное небо и стали перемигаться между собой, небось, обсуждая увиденное. Не зря же они все женского рода, болтушки изрядные. Иван не понимал, о чем здесь разговаривать. Ну, лагерь, ну, костер, мужики. Сколько это уже было, и сколько еще будет? Костер на неведомых берегах первым всегда разжигает мужчины. Женщины творят огонь в очаге. Из темноты донеслись брань и треск сучьев. Вслед за этим на полянку вылетел ошеломленный лесовин и, тыкая пальцем обратно во тьму, особенно сгустившуюся рядом с костром, недоуменно воскликнул. — Побачьте, братья, какая бяка к нам пожаловала, доброго слова вообще не разумеет. — А добрые плюхи? — оживился Геллер. — Бесполезно. Из ночи к костру вышел сам мрак, одетый почему-то в костюм официанта, которого все видели в сожженном ресторане. — Сейчас мое время и время моих слуг. Позвольте представиться, барон Суббота, ваш новый поверитель. — Позевый Эйрик предложил. — А давай спою. — Не надо геноцида, — возмущенно ответил атаман. Достаточно их побить, слегка разумеется. Ха — Ха-ха-ха, — Веронически ответил барон. — Ничто и никто не в силах причинить вреда моим слугам. Нельзя убить мертвого. — Фу ты, какая мерзость! — спрыгнул на песок Геллер и принулся за большим сучком. Значит, просто покидаем море, пока выберутся, и поспать успеем». «Никогда!» — зловещий призрак, угрожающе поднял руки и начал почитать на своем языке. «Блямба-дук! мире фук Душись фак-фак-фак!» «Брысь, грязный собак!» — закончил заклинание спец Федорович и повернулся к волху. «Иван, сейчас твоя работа!» Парень и сам знал, что борьба с нежитью — его долг, но было просто муторно. «Такой хороший вечер иначе вам!» Тяжело вздохнул, волх отложил миску и встал на ноги. «Пять раз ха!» — сердито информировал барон, и, повернувшись к сверкающим красными глазами слугам, приказал. «Пусть выйдет номер восемнадцать». Номер восемнадцать при жизни, видимо, был жрецом. На худющем теле все еще болтались обрыки черного балахона, а на цепочке был виден какой-то знак. «Вот, пытался экзорцизм провести, но бессилен оказался перед моей магией». Самые черные заклинания, самые лютые слова приведут вас к покорности. Ха-ха-ха. — -ха. Ладно, Иван, заканчивай, — устал, отмахулся куда глядыв, — а то ночь коротка, выспаться не удастся с этими разговорами. — Абвега через Абраган на обдикацию. неторопливо начал считать Иван, — малый загиб, и уже от первых слов нежить ощутимо дрогнула. — Абстрактивный абрис, Абава, на ваши тела, чтоб Абуконь вам попался, а вот на Авринь, чтоб Аграмынь вас заплела и Иогрупь всех покрыла. а Динамии на члены вашей и Адред на Адур. Еще пыжился барон, но самые некрепкие его воины уже сыпались кучками пепла, и облегченные вздохи слышались в тихом шелесте. А над затихшим берегом все звучали слова древнего заклятия. «Ожлебать вам объе! Безгодный брич блазните вас, борзов баронь, где и избраните вы глумотворца, конь знути, которого не неволе вашей». И отцеть вам место спины, чтобы искать и суставами, и сочите ставец, чтобы не стужать, это перво люд человеческий. А хороняк нету среди нас, и, слово мое, избава от находников Марены. Неключимый, не ты, и обанполь океана тебе, по бытие. Барон огляделся с явной растерянностью. От всего его воинство осталось горстка, и тажалось поближе к повелителю. Атаман хмыкнул. Эк его пробрало. Может быть, большой загиб попробовать? — Да ну его, — сердит отозвался Владимир. — Связываться еще с каждой тварью. Скажи ему, батька, слово веское, да пусть бредет по холодочку. Спец Федорович внимательно посмотрел на потерявшего оплом повелителя и припечатал. — Быть посему. — Иди, фон барон, на закат солнца в страну астролистого дерева. Там ждут тебя и слуг твоих тоже. — А как? Там же море. — По одну ножками вспылил куда глядов, Пока дойдете, и время подойдет. — А может быть, прибить? — подал голос Сусанин. — Зачем людей пугать? — Те люди самой жизни пугаются, — устало ответил атаман, присаживаясь у костра. — Пускай увидят, какова смерть бывает, может быть, что-нибудь и поймут.